Опасаясь подобной штирлицу провала, я приложил палец к губам, предлагая старости потерпеть с разговорами до того момента, как мы останемся одни. Однако, как известно, умного учить только портить. «Доброго вам вечера, господа офицеры!» Лучезарно улыбаясь, начал староста. «Племяшку мою встретили!» «Ой, спасибо, что до дому подвезли!» Судя по лицу племяшки, подобное поведение Акимыча, ей было не по нраву. «Не понимаю», — подыграл я старости. «Кто это?» И я, соскочив с мотоцикла, показал рукой на пленницу. «Я же и говорю, племяшка моя, а Усвайц в доме, Папирен в доме, ком, ком!» и он сделал приглашающий жест в сторону хаты, не приминув при этом заговорщицки подвинуть. «Бухгалтер, жди здесь», — приказал я Трошину, а сам направился вслед за старостой. Войдя в дом, я уже было собрался начать разговор, но заметил в комнате одну из тех женщин, что видел тут утром. «Вы, Таньку-то, не стесняйтесь, товарищ сержант». Пришел мне на выручку, Акимыч. Она знает. И добавил, обращаясь уже к женщине. Давай, еще две тарелки на стол ставь и на двор сходи. Маринку, дуру, в сарай отведи, чтоб все как за правду было. А что ж в сарай-то, Акимыч? всплеснула руками Татьяна. А чтоб наука дури была, комсоморья безмозглая, не украсть и не убежать. Да и поговорить нам по-мужчински надо. Тарелки появились на столе, словно по волшебству. А уже секунд через десять, не больше, за Татьяной захлопнулась входная дверь. «Вы присаживайтесь, товарищ сержант, повечеряем». Я не заставил себя долго упрашивать. «А?» — я вопросительно посмотрел на дверь. «За Татьяну не беспокойтесь». — Кремень, баба. Да и интерес у нее личный. — Какой же? — спросил я, подвигая к себе тарелку с салом, и сделал знак, вошедшему в этот момент Трошину, чтобы тот присоединялся к трапезе. — Так у нее муж-то большой чин в Красной Армии, комиссар дивизии цельной, так что прячу я ее, — — Да, вот, видишь, дочка подвела ее. Одно слово — городская. — Понятно, — сказал я с набитым ртом. — Семен Акимич, а ты сам, похоже, не здешний. Откуда будешь? — По говору узнали. — Ну да, ну да. Я еще поутру понял, что вы человек серьезный. — Ты давай бы мне не пой, а отвечай. Прервал я старосту. — Из-под Звенигорода я, — ответил он. — Как в 36-м освободился с поселения, так сами понимаете. — Ну да, поражение в правах. Понятно, что в родные места ему возврата не было. — А что в Сибири-то не остался? — Климат не понравился. — Не хотя... — буркнул Акимыч и постарался перевести разговор на другую тему. — Вы по делу ко мне приехали или так на огонек заглянули? — Ох, и хитер ты, господин староста! Я голосом выделил последнее слово. — По делу, конечно. — Как там буренки поживают? — Хорошо поживают, кабы не без руки некоторые. — Надо сказать, что меня весьма заинтересовала манера Акимыча без запинки произносить в умные слова и при этом уснащать свою речь всякими кабы и дык. Непрост, Соломин, ох, непрост. — А что безрукие? — внезапно спросил, сосредоточенно наживавший до этого момента отрошен. Семен Акимыч внимательно посмотрел на славу, будто оценивая, имеет ли смысл отвечать «не пойми кому» и, видимо, удовлетворившись увиденным, сказал «Ну, три десятка мы уже пристроили, в ночи еще за десятком издаля придут, а этих Маринка должна была в богиновку отвезти, да вот, не справилась косорукая». Судя по выражению лица, Слава был в корне не согласен с такой оценкой нашей пленницы. — Вы как ее поймали? — между тем продолжал староста. — Да она, как мотоцикл услышала, стадо бросила и в поле спряталась, да кепку на дороге бронила. Развернуто объяснил я. — Тьфу ты, но ты комсомолья! — Ладно, не о том сейчас речь, кимич Перебил я старосту. Я про зерно буду вести речь. Про зерно я весь внимание. внимании. Налет мы устраивать не будем. Медленно и как мне показалось веско, сказал я. Лицо старосты оставалось спокойным, только уголок рта дрогнул. Мы с вами поступим тоньше и хитрее. Брови моего безови... Вопросительно поднялись. «Я не думаю, что у вас достаточно транспорта для вывоза всего зерна. Поэтому мы напишем вам накладные от лица немецкого командования. Как вам идея?» Семен Акимыч кашлянул, затем хмыкнул, почесал в задумчивости нос и, наконец, ответил. «Хитро придумано, товарищ сержант». «А вот позвольте спросить, мне самому с полицейскими общаться придется?» Речь его с каждой новой фразой становилась все культурнее и культурней. «Ну, прикрытие мы вам обеспечим и, скажем так, силовую поддержку тоже». «Однако вы тонко играете», — и он замялся, пытаясь вспомнить, как меня зовут. — Ну да, я же ему утром не представился. Сообразил я и подсказал. — Алексей Игнатьич. — Ну да, Алексей Игнатьич. А на документы ваши я могу взглянуть? Тут внезапно его перебил Трошин. — Отец, мне кажется, ты не совсем понимаешь, зачем мы к тебе пришли. Ты не на базаре и не батраков нанимаешь? — Акимыч пристально посмотрел бухгалтеру в глаза. — Все, я понимаю. Но это я здесь останусь. Шеей и головой рисковать. А вы — фивить и не то. Так что гарантии мне нужны. Ситуация складывалась патовая. Можно было, конечно, сгонять за дымовским удостоверением, но это потеря темпа. Да идти на поводу у старосты не хотелось. Надо было брать ВК за рога. — Семен Акимович, у вас в гимназии по истории какая оценка была? — С чего это вы взяли? — Давайте не будем друг другу голову морочить. Перебил я его. — Вы все правильно обрисовали и поняли. Мы можем сейчас просто встать и, громко разговаривая по-русски, просто уехать. Так? И кому в таком случае будет солоно? Я думаю, что не нам. Однако, если вы не обратили внимания, мы предпочли с вами договориться, а не давить сразу документами. Я нарочно сковеркал слово «и стволами». Так что давайте сотрудничать. А ваше прошлое мне, по правде говоря, Совершенно неинтересно. Староста тяжело вздохнул, посмотрел на свои руки, затем на меня вздохнул еще раз. — Я согласен. Банкуйте. — Хм, сдается мне, что кроме гимназий у него за плечами еще и военное училище. — Не совсем к месту, — подумал я. Вы пока, Семен Акимович, с транспортом определитесь, ну и со скотом партию доиграйте. Ведь прежде чем к абриколям бильярдный термин, обозначающий удар, при котором биток, шар, по которому наносится удар кием, сначала ударяется о борт и лишь затем в прицельный шар. Клапштос. В бильярдной игре особый удар кием, при котором первый шар, ударившийся другой, останавливается на месте, считается базовым ударом в бильярде. Так что, прежде чем к абриколям переходить, к лапштос освоить неплохо бы. Так решил проверить я свои догадки. Если память мне не изменяет, царские офицеры бильярд любили и понимали.